549. Гуру. Психическая энергия есть мощное невидимое оружие духа. Прежде всего, это оружие надо иметь и затем научиться им владеть. Каждодневные упражнения необходимы. Жизнь ставит в такие условия, когда упражняться приходится по неволе, чтобы защититься от тьмы, надо делать это сознательно.